Глава шестая. «Сны и пороги». Перед ней снова была дверь, грубо отёсанная, с коричневыми кругами неправильной формы. Дрожа от ужаса, Уиннифред коснулась ручки и вдруг услышала за спиной знакомый голос. «Венни, ты снова меня подвела!» По щекам потекли слёзы. «Простите», — прошептала она, — «простите». «Клянусь, этого больше не повторится. Простите!» Её руку обожгло болью. Она опустила на неё взгляд. На предплечье расплывался, словно горящая бумага, отвратительный красный ожог. Уиннифред попятилась, но сильная рука схватила её за волосы на затылке и впечатала лицо в деревянную поверхность двери. Она не почувствовала боли, только всепоглощающий, липкий, отвратительный страх — Ей хотелось умереть, только бы его больше не испытывать. По лицу заструилась кровь. Она текла из раны на лбу, из носа, из глаз. Уинифред прикоснулась к лицу, потерявшему контуры, и ставшему мягким и мокрым. Дыхание давалось ей всё сложнее и сложнее, как будто на груди сомкнулся железный капкан. «Пожалуйста», — прошептала Уинифред, — Мистер Уоррен отшвырнул ее от двери к столу. Тело не ощутило боли от столкновения. Она схватила лежавший на столе револьвер, но крупная рука мистера Уоррена выдернула оружие из ее пальцев. Послышался щелчок, и Уиннифред увидела перед своим лицом черное дуло. «Я любил тебя, как дочь», — сказал мистер Уоррен. Уиннифред схватилась за лицо и проснулась, задыхаясь. На пальцах осталось что-то влажное. Широко раскрыв глаза, она медленно отняла руки, но так и не различила, что это за влага — слёзы или кровь. Было так темно, что Уинифред не видела даже самих рук. На секунду её охватил страх — вдруг она ослепла. Но тут она заметила слева от себя тоненькую полоску света и поняла, что просто не отдёрнула полок. Когда сумрачный, тусклый свет уличных фонарей осветил её смятую постель, Уиннифред вновь поглядела на свои руки. Влага почти высохла, но всё ещё прозрачно блестела меж пальцев, и она с облегчением поняла, что это всего лишь слёзы. Не задергивая полог, Уиннифред вновь улеглась в постель, подтянув к груди колени. В закрытое окно бился ветер. В комнате было тепло, пожалуй, даже жарко, Толстые стены ещё держали летнее тепло. Но Уинифред всё равно знобила, а кончики пальцев казались ледяными и твёрдыми. Она закрыла глаза. Кровать плыла и падала, падала, падала куда-то вниз. Чем глубже она пыталась вдохнуть, тем мельче и чаще становились вдохи. Её снова накрыла паника, на этот раз наяву. Уиннифред хотелось сделаться меньше, совсем крошечной, совсем исчезнуть. Она перевернулась, медленно села в постели и обхватила себя руками, чтобы не дать дыре в груди расползтись и поглотить всё живое вокруг. Её всё ещё знобило, но теперь, несмотря на озноб, по всему телу от сердца расползался тошнотворный покалывающий жар. Уинифред всхлипнула, чувствуя, как ногти сами собой впиваются в ладони. Боли она не почувствовала, совсем как во сне. Дрожа всем телом, Уинифред спустила ноги на пол и, пошатываясь, побрела к двери. В холодном коридоре сквозняк всколыхнул край её ночной сорочки. Уинифред уставилась на запертую дверь напротив, а затем нетвёрдо зашагала к комнате Теодора. Дверь в его спальню тоже была закрыта. Уиннифред прижалась щекой к её прохладной лакированной поверхности и тихонько постучала. В комнате послышался шорох, и ясный голос Дарлинга спросил «Кто это?» «Я», — выдавила Уиннифред, — «можно мне войти?» «Конечно», — ответил он после краткой паузы, и Уиннифред повернула дверную ручку. В комнате Теодора было холодно, В раскрытых Настеж окнах хлопали занавески и раздвинутые пологи. Юноша сидел в постели. Виннифред видела его тёмный силуэт, но не могла различить очертания лица. Она закрыла за собой дверь. «Ты не спишь?» «Не смог заснуть. На улице слишком шумно. Я отвык». Сдавлено дыша, Виннифред присела на краешек его кровати, и Теодор подобрал ноги. «Что случилось, Винни?» — мягко спросил он. «Мне приснился кошмар», — прошептала Уиннифред. Напряжение никуда не исчезло. Ей всё ещё казалось, что вместо сердца у неё в груди разверзлась страшная дыра, куда без уходит её дыхание, её храбрость, её жизнь. «Он убил меня». Дарлинг затаил дыхание и медленно развернул её ладонь, пальцем касаясь кожи на запястье. Его горячие мягкие прикосновения напомнили ей, где она сейчас на самом деле. В доме Теодора, в безопасности. А он мёртв. Мне он тоже снится с горечью произнёс Теодор. Только наоборот. Мне снится, как я, как я его убиваю. Его руки взмокли, и вынифред крепче сжала не разгибающиеся пальцы. В их кончиках толкался быстрый тревожный пульс. Ей вспомнилась ночь, когда она убила мистера Мэшвода, старого наркоторговца. Тогда она задыхалась от рыданий, но одного лишь присутствия Дарлинга ей хватило, чтобы, наконец, провалиться в сон. «Могу я сегодня лечь с тобой?» — спросила Уинифред. «Я не смогу заснуть одна». Она услышала, как Теодор резко втянул воздух. «Я...» «Не думаю, что это хорошая идея», — прошептал он. «Почему?» «Тогда я не усну». Уиннифред молча поднялась, но Теодор поймал её за руку. В неверном ночном свете его лицо казалось полупрозрачным, почти белым, а чёрные глаза блестели. «Нет, останься», — тихо сказал он. «Я всё равно не хочу спать». Устроившись на краю холодной кровати, Уиннифред набросила на себя тонкое одеяло. Эодор молча улёгся на своей половине. От свежего ночного воздуха, врывавшегося в комнату из открытых окон, она тут же продрогла, но ей стало легче дышать, будто удавка на горле чуть ослабла. Уиннифред зажмурилась и уткнулась лицом в подушку, от которой исходил сладкий цветочный аромат. Кровать была широкой, и Теодор лежал слишком далеко, чтобы Уиннифред могла почувствовать тепло его тела. Но ей достаточно было знать, что он рядом, что она в любой момент может протянуть руку и коснуться его. Послышались скрип, шорох, и вдруг Уиннифред оказалась накрыто чем-то тяжёлым и тёплым. Дарлинг снова лёг, и уже в полудрёме она осознала, что юноша взял её за руку. Она стиснула её в ответ — и заснула. «Акли?» — горничная с огромными голубыми глазами на выходе поморгала. «Нет, мэм, здесь живут лорд и леди Гринволд». Ошибки быть не могло. Эвелин узнала дом по Кондуит-стрит, где в детстве провела немало вечеров в гостях у семьи Стеллана. Дом был тем же, медная табличка сообщала, что они явились по адресу, но горничная уставилась на них с неподдельной растерянностью. «Как-то давно они здесь живут?» — спросила Эвелин. «Не знаю, мэм. Меня наняли всего две недели назад». «Погодите-ка». Она наморщила лоб. «Вы сказали Акли?» «Да», — нетерпеливо ответила Уиннифред. «Миссис Акли хотела бы повидать своих родственников. Давно ли они съехали?» «Акли! Ну, конечно!» — воскликнула горничная и закрыла дверь. Оставшиеся на пороге Уиннифред и Эвелин переглянулись. «Она что, слабоумная?» — пробормотала Уинифред. «Скорее всего, просто ещё не освоилась с обязанностями». Эвелин коснулась глубокой царапины на дверном косяке, закрашенной белой краской. «Ясно одно. Здесь они больше не живут». Дверь снова распахнулась, и, прислуга сияя, протянула Эвелин три тонких конверта. «Ваши письма, мэм». «Прежние хозяева не оставили нового адреса, а вы не надписали обратные, и они остались здесь. Не волнуйтесь, мы их не читали», — заверила она, заметив, как внимательно Эвелин разглядывает послание подписанные её же рукой. Попрощавшись с бодрой горничной, несколько раз пожелавшей им чудесного денёчка, Уиннифред и Эвелин зашагали к экипажу. Сложив конверты в несколько раз, Эвелин спросила — «И что же делать?» «Не знаю», — коротко ответила Уиннифред и обвела взглядом улицу. Карета с позолотой на дверцах, которую она заметила ранее, не сдвинулась с места. Но когда они с Эвелин показались на дороге, кучер снова взялся за возжи. Эвелин забралась в экипаж, и кучер Дарлинга в Томас подал Уиннифред руку. Принимая её, она наказала. «Прежде чем возвращаться домой...» «Поверни налево четыре раза. Понял?» Привыкший не задавать лишних вопросов лакей кивнул. Едва экипаж тронулся, Винифред отодвинула шторку и уставилась в окно. Как она и ожидала, карета с позолоченными вензелями двинулась следом. «Что вам сказали в доме?» — спросил Дарлинг. Он не пошёл с ними как ли. По его словам, видеться с родителями Стеллана было бы слишком неловко. «Они там больше не живут», — сказала Эвелин. «Я думаю, обсудим это позже», — перебила их Уиннифред. «За нами следят». Потрясённые Теодор и Эвелин замолчали. Томас сделал первый поворот налево, но карета продолжала ехать за ними. «Это они?» — наконец спросил юноша. Уиннифред с облегчением почувствовала прикосновение его руки к своей. После этой ночи Они оба избегали прямых взглядов друг на друга, и ей это не нравилось. «Не уверена. Экипаж слишком уж роскошный для головорезов». После четвёртого поворота Вынифред убедилась. Это слежка. Они сделали круг по району, но карета продолжала неотступно следовать за ними. «Конечно, это они!» — воскликнула Эвелин. «Кто же ещё это может бы быть?» «Есть у меня одно предположение», — мрачно сказала Уиннифред. Когда они вернулись на Кондуит-стрит, она постучала по крыше, и Томас остановил экипаж. Их преследователи не стали заезжать за угол, видимо, заподозрили неладное. «Подождите здесь», — приказала Уиннифред. Эвелин с тревогой спросила, «Ты идёшь к ним?» «Я с тобой», — вызвался Теодор. «Нет, останьтесь. Одна я скорее сумею сбежать». Сойдя с подножки, она послала Дарлингу улыбку. Он не улыбнулся в ответ. Не зная, куда деть руки, он беспокойно дёргал себя за рукав. Быстрым шагом, перейдя дорогу, Уиннифред завернула за угол дома, выкрашенного в чёрный цвет. Странная золочёная карета стояла у обочины. Одно из больших передних колёс, похожих на колесо прялки, заехало на бордюрную плитку, а задние угодили в огромную лужу. Уиннифред миновала мигом разволновавшегося кучера и дёрнула за ручку дверцы кареты. На обитом коричневом бархатом сиденье расположился лорд Келлингтон. На лице у него красовались маленькие овальные очки с позолоченными дужками, а в руках он держал книгу «Принципы дифференциального и интегрального исчисления». С головой у него непорядок, это уж точно. Увидев Уиннифред, Келлингтон не выказал ни малейшего удивления. Смочив пальцы слюной, он загнул уголок страницы. «Доброе утро, мисс Бэйл!» «Что вы здесь делаете, лорд Келлингтон?» — спросила Уиннифред, прилагая огромные усилия, чтобы оставаться спокойной. «Вы не прислали мне ответ на мою просьбу». Он закрыл книгу, но оставил очки на переносице. «Когда, по-вашему, я должна была ответить вашей милости?» Келлингтон пожал плечами. В очках вид у него был невозмутимее обычного. «Вы не обозначили сроков, и я решил проявить инициативу. Шпионя за нами?» Я предпочел бы термин «подстраховка». У Виннифред от злости задрожали губы. «Я отзываю свое предложение, милорд», — бросила она, и хотела было захлопнуть дверцу кареты, но Келлингтон придержал ее рукой. Если продолжите за нами следить, я расскажу обо всём Эвелин. Погодите, мисс Бэйл. Давайте не будем принимать скоропалительных решений. Чего вы хотите, за дозволение к вам присоединиться?» Уиннифред остановилась и поглядела на него, вскинув брови. «Сотню фунтов», — наугад сказала она. Вздохнув, Келлингтон полез в карман сюртука и вынул чековую книжку. Вид у него при этом был не не презрительный, самый что ни на есть равнодушный. Гнев Уиннифред быстро сошёл на нет. Он в самом деле собирается отвалить ей сотню фунтов просто потому, что она потребовала. «Я не принимаю чеки», — сказала она, и юноша закрыл книжку. «Как вам будет угодно. Можем прямо сейчас поехать в банк, у меня всё равно нет под рукой пера». Лорд Келлингтон. «Я не могу позволить вам путаться у нас под ногами», — сказала она, жадным взглядом провожая чековую книжку обратно в его внутренний карман. «Как-никак, Эвелин — моя подруга, и ваше присутствие будет её беспокоить. Уверена, что причина вам понятна». «Она, как-никак, ваша подруга?» «Вы, кажется, уловили суть?» «Да, я понял вас», — Келлингтон зевнул. 200 фунтов?» «По рукам». Уиннифред развернулась и махнула рукой, приглашая его следовать за собой. «У меня есть несколько условий. Не заговаривайте с Эвелин первым. Не смотрите на нее без надобности. И ни слова про ваши истинные мотивы». «Хорошо». Хеллингтон вышел из экипажа, сделал знак своему кучеру, и тот, щелкнув поводьями, двинулся с места. «Могу я спросить про ваши истинные мотивы?» Что вы имеете в виду? Не думаю, что Акли действительно ваш друг. Уиннифред окинула Келлингтона оценивающим взглядом. Ей нравился его способ решения проблем — затыкание протечек пачками денег. И он явно не из тех, кто станет болтать. Я расскажу. Но не забывайте, что вы пообещали мне 300 фунтов, напомнила Уиннифред. Я обещал вам 200. Анна промолчала, и Келлингтон вздохнул. Да. 300 фунтов. Мы убили человека, заявила Вунифрет, не сбавляя шаг. Очень важного человека, на котором держался огромный бизнес. Его люди не нашли нас и поэтому взялись за стелена. Погодите-ка. Юноша слегка нахмурился. На лице Келлингтона впервые отразилось настоящее волнение. Светлые брови сошлись у переносицы, ноздри раздулись. «Миссис Акли убила кого-то?» «Эвелин?» — не говорите ерунды, — надменно отрезала Уиннифред, и напряжение на лице юноши как не бывало. «Это сделали мы с Теодором. Она всего лишь попросила нас о помощи». За углом показалась карета дарлингов. Стоявшие возле неё Теодор и Эвелин тихо беседовали. Юноша с явным смущением рассказывал что-то, лохматя волосы на затылке. а подруга слушала его со снисходительной улыбкой. Уиннифред почувствовала, как сжимается её сердце. Неужели Дарлинг проболтался Эвеле на прошлой ночи? О том, как Уиннифред вдруг заявилась у дверей его комнаты и улеглась спать в его кровати. Ей захотелось закрыть лицо руками. Что на неё тогда нашло? Как ей вообще взбрело в голову заночевать в комнате Дарлинга? Хорошо ещё, что утром она проснулась в пустой постели, и от смущение не смогла бы глядеть ему в глаза. Видимо, она покраснела, потому что Келлингтон вдруг сообщил, «Можете не беспокоиться на мой счёт, мисс Бэйл. Я не изменю своего решения». «Неужели вам не страшно находиться рядом с убийцей?» насмешливо спросила Уиннифред. Он задумался. Когда Теодор заметил их и тронул за плечо Эвелин, Келлингтон кратко ответил. «Мне было бы страшнее находиться напротив неё». Эвелин обернулась. Увидев Келлингтона, она побледнела, и Уиннифред почувствовала крохотный укол вины. Не глядя ни на кого в отдельности, Келлингтон поклонился. «Прошу прощения за то, что вношу беспорядок в ваши планы», с дежурной вежливостью произнёс он. «Позвольте оказать вам посильную помощь в поисках Акли». Теодор и Эвелин уставились на Уиннифред. Он с недоумением, она с упрёком. «Я не стану оправдываться», — заявила Уиннифред. Дарлинг проницательно прищурился. «Сколько он тебе пообещал?» «Пять сотен», — бодро сообщила она, и Келлингтон молча прикрыл глаза. «Давайте-ка лучше решим, что нам делать дальше. Куда Акли могли уехать?» «Может быть, фамильное поместье?» предположила Эвелин, глядя куда-то за голову Уиннифред. «Уиннифред». Она первой приняла участие в обсуждении, стараясь не показывать, как ей неловко находиться рядом с Келлингтоном. «Или в путешествие», — добавил Теодор, с любопытством разглядывавший Келлингтона. «Сезон ведь закончился». Виннифред покачала головой. «Вряд ли. Зачем им в таком случае продавать свой лондонский дом? Скорее всего, они попросту его разменяли, чтобы расплатиться с кредиторами. Но как узнать, куда они переехали?» Может, Лаура сможет выяснить? «Думаю, сможет, но на это уйдёт время», — откликнулся Дарлинг. «Она знакома с прислугой из больших домов. Если Акли переехали в дом поменьше, они могли ведь и новых слуг нанять». «Выходит, нужно узнать у кого-то из их знакомых», — подытожила Уиннифред и уставилась на Эвелин. «Наверняка они сообщили новый адрес своим родственникам». «Да». «Мои родители могут знать», — тихо сказала Эвелин. «Только я не хочу их видеть». «Что за каприза?» — вспылила Уиннифред. «Разве это сейчас важно? Ты ведь хочешь найти Стеллана?» «Я могу нанести им визит», — вставил Келлингтон. «Время слишком раннее, но, думаю, мне не откажут». Уиннифред не ожидала, что он так внимательно будет следить за их разговором. Вид у юноши был такой... будто он размышляет о собственной подушке. «Вы разве знакомы с ними?» — с недоверием спросила Уиннифред. Элингтон снял очки, поморгал и осторожно убрал их в карман к чековой книжке. «Конечно, знаком», — спокойно сказал он, не поднимая глаз на Уиннифред. «Сатаны крестили мою младшую сестру». Эвелин, нервно ломая пальцы, оглянулась на свежевыбеленный дом. «Ты «Правда возьмёшься за это?» — заикаясь сильнее обычного, спросила она. Келлингтон встретил её взгляд и едва заметно сглотнул. Было видно, что теперь он только старается принять невозмутимый вид. В его ленивых зелёных глазах плескалось столько искреннего обожания, что Уиннифред невольно восхитилась силой его чувств. На лице же Эвелин было написано «облегчение». а большей награды Келлингтону явно не требовалось. «Поверьте, это не составит для меня сложности», — ответил он. Уиннифред развернула записку с адресом, чтобы свериться. Узкий трёхэтажный дом из кирпича был втиснут между двумя точно такими же. Разница была разве что в цветах штукатурки и номерах. В стене у самой двери виднелись четыре тёмные дыры. Кто-то недавно снял именную табличку. «Это он», — сообщила она Эвелин. Здания на Уимпл-стрит, прозванные в городе улицей докторов, отличались от величественных белых особняков Белгравии. Здесь постройки плотно прижимались друг к другу, словно поставленные в ряд костяшки. Об усаженных цветами двориках и калитках не могло быть и речи. Только ступив с подножки экипажа на тротуар, Буэннифред и Эвелин у пыльных гранитных ступеней крыльца. На мостовой была рассыпана солома, по которой экипажи катались тихо, с шорохом и потрескиванием. Местечко было совсем неплохим. Цены за аренду наверняка зашкаливали, а совсем рядом пролегала элегантная и тихая Мэрили Бен Хайстрит. Но приличествуют ли семье Эсквайра селиться по соседству с врачами и поэтами? «Не сей панику», — предупредила подругу Уиннифред. «Нам просто нужно узнать, останавливался ли он у них в последние три недели». «Помню», — заверила Эвелин и вздохнула. «Если он п пропал, пускай они узнают об этом не от нас». Она постучала по двери молоточком и попятилась, едва не задев письмоносца в цилиндре и красном мундире. Пробурчав извинения, он обогнул широкий колокол её платья И Эвелин поспешно ступила обратно на крыльцо. «Должно быть, дела у них идут не совсем хорошо», — пробормотала она, поёжившись. Уиннифред оглянулась на экипаж, в котором остались Теодор и Келлингтон. Сложно найти более разных по характеру личности, чем они. Уиннифред стала любопытна. Какое впечатление на безразличного ко всему Келлингтона производит Дарлинг — добрый, прямодушный, наивный до глупости? Прошло пять минут, на стук никто не ответил. Сойдя с крыльца, Уиннифред попыталась заглянуть в окно первого этажа, но оно было слишком высоко и, к тому же, плотно занавешено. Эвелин снова постучала, на этот раз громче и настойчивее. «Может, их нет дома?» — с сомнением предположила она. Уиннифред нахмурилась. День выдался утомительным, и обивать пороги ей наскучило. Больше всего сейчас ей хотелось вернуться домой, развлечься на диване и позволить слушающему её чтение вслух Теодору положить голову себе на колени. Почему, чёрт возьми, они не могут просто открыть дверь? «Должно быть. Они не слышат», — процедила Уинифред, и потянулась, чтобы постучать в третий раз, как вдруг дверь распахнулась. На пороге стояла высокая юная девушка, ровесница Уиннифред или, может, чуть старше. Из-за загорелого лица и по-простому уложенных волос Уиннифред приняла её за прислугу, но тут же заметила, что на незнакомке прекрасно скроенное муслиновое платье, а в её ушах сверкают маленькие рубиновые серьги. Можно было бы предположить, что они действительно ошиблись домом, но Эвелин уставилась на девушку с потрясением, она явно узнала её. Уиннифред и сама видела знакомые черты. Тяжёлая челюсть, ровно вылепленный нос. Должно быть, это сестра Стеллана или, по крайней мере, его близкая родственница. При виде гостей холодные серые глаза девушки сощурились. «Добрый день», — произнесла она, не скрывая неудовольствия. Полные губы скривились. «Чем могу вам помочь?» Д да, добрый день, Малин», — поздоровала Севелин. «Рада снова тебя видеть». Малина удивлённо вскинула красиво очерченные тёмные брови, и Уиннифред узнала это выражение, одновременно насмешливое и хищное. Даже изящество женского лица не смягчало жёстких линий скул и подбородка. Волосы были несколько светлее, чем у Стеллана, как будто на них накинули полупрозрачную белую вуаль. Пепельноволосая, сероглазая, Малин вся была точно лезвие клинка, не но мутная от закалки. «Кто вы?» — прямо спросила она у Эвелин. «Я вас не знаю». «Я не удивлена, что ты меня не помнишь», — виновато улыбнулась она. «Мы и в самом деле давно не виделись. Я супруга твоего брата, Эвелин». «Супруга?» — Малин широко раскрыла глаза и, И её резкое, скуластое лицо осветила улыбка. «О, Эвелин!» Она скользнула на крыльцо и схватила невестку за руки. «Какая ты красавица! Извини, что не узнала тебя!» «Не стоит беспокоиться», — пробормотала смутившаяся Эвелин. «Мы всё-таки были совсем малышками, когда виделись в последний раз». Малин была намного выше её, по крайней мере на 5-6 дюймов. Чтобы заглянуть девушке в лицо, Эвелин пришлось запрокинуть голову. «А я так недружелюбно с тобой обошлась», — продолжала живо сетовать Малин. Уиннифред застыла рядом, с неудовольствием ожидая, когда на неё, наконец, тоже обратят внимание. «Мы сняли дом после какого-то доктора, и сюда ежечасно приходят с визитами, сил моих нет». Она подхватила Эвелин под локоть, чтобы завести её внутрь, и встретилась взглядом с Уиннифред. «А вы кто такая?» «Малин. Это моя подруга, мисс Уиннифред Бэйл», — представила её Эвелин. «Уиннифред — это Малин Акли, младшая сестра Стеллана». Хозяйка помрачнела. «Что ж, заходите и вы, мисс Бэйл», — пробормотала она. Прихожая была узкой и тёмной, но совсем не походила на тот докторский дом, каким воображала его Уиннифред. Здесь не пахло спиртом, эфиром или канифолью, на дубовых полах были расстелены ковры, на трюмо в вазе стояли свежесрезанные георгины. Примета — наспех наведённого в новом доме уюта. Забрав у Эвелин шляпку, Малин без тени смущения пояснила. «У нас теперь нет дворецкого, а горничные приходящие, обе ушли после обеда. «Помимо тех, кто приходит к доктору, гостей у нас немного, так что я справляюсь сама». Она положила шляпку на трюмо и скосила глаза на Уиннифред. «Как вы нашли нас? Мы почти никому не оставили новый адрес». «Как славно! Почему-то Эвелин сегодня достаются все комплименты, а Уиннифред — все обвинения». «Мои родители подсказали», — пояснила Эвелин. Лицо мален смягчилось. «Вот как?» Не знала, что наши родители до сих пор поддерживают связь. Вообще-то, отец остался не слишком доволен твоим приданым». Прямолинейность Малин явно была в новинку для Эвелин. Она не знала, куда деть глаза от смущения. Лунифред насмешливо заметила. «Чувство так-то вам не занимать, мисакли Ваш отец должен быть благодарен невестке за то, что смог наконец уплатить долги». К её удивлению... Малин ничуть не разгневалась. «К сожалению, только их часть», — поправила она девушку и повела гости из прихожей. «Чтобы расплатиться с остальным, пришлось продать дом. Попортил нам Стеллан крови, верно?» Уиннифред и Эвелин переглянулись за спиной Малин. «Этот, точно», — мрачно согласилась Эвелин. Лестница на второй этаж была очень крутой и узкой. Эвелин, непривыкшая к подобным подъёмам, споткнулась, и Уинифред едва успела подхватить её под локоть. «Ты не говорила мне, что у Стеллана есть сестра», — прошептала она. Эвелин выровнялась и вцепилась в перила. «Ты не спрашивала. К тому же...» Она бросила взгляд на Малин, которая резво карабкалась вверх, словно горная козочка. «Я не видела её лет п пятнадцать». Её растили в фамильном поместье. Я не знала, что она теперь в Лондоне». Поднявшись первой, Малин распахнула узкую двустворчатую дверь и провозгласила. «Мама, у нас гости!» Уиннифред и Эвелин протиснулись следом за хозяйкой. Гостиная Акли была обставлена помпезно. Тяжёлые бордовые портьеры на окнах, дорогая французская мебель с гнутыми ножками кабриоль, хрустальные подвески на светильниках. Посреди комнаты стоял небольшой круглый столик с основанием в виде бронзовых рыб с распахнутыми ртами. Но обилие роскоши не шло этому маленькому тёмному дому. Так могло бы выглядеть жилище бедняка, в котором занавесили холстом дыру в стене. Доски дешёвого старого пола скрипели под ногами, а сама комната пахла сыростью и известью, несмотря на расставленные по столикам расписные горшки с душистой геранью. Отложив рукоделие, с дивана поднялась красивая немолодая женщина в броском пурпурном платье. Мочки её ушей оттягивали тяжёлые бриллиантовые серьги, тонкие пальцы чересчур густо унизывали кольца и персни. Уиннифред узнала её. Они мельком виделись на балу у лорда Уилкиса. Тогда миссис Акли... вела беседу с его супругой. Светлокаштановые волосы женщины казались почти пепельными из-за подступавшей седины, но глаза были того же пронзительного серого оттенка, что и у Стеллана и Малин. Лица всех троих отличала суровая холодная красота. Радужные блики на ледяной скульптуре. Миссис Акли сразу же узнала Эвелин и улыбнулась, но как-то принуждённо, будто просто раздвинула губы в заученном движении. «Эвелин, дорогая!» — произнесла она с лёгким акцентом, незнакомым Уиннифред. Слова выходили протяжными, певучими. «Как славно тебя видеть!» «Я-то тоже рада встрече, миссис Акли!» «Теперь ты, миссис Акли!» — напомнила ей хозяйка. «Зови меня просто Бритта!» Скулы Эвелин напряглись. Она стиснула зубы. «Позвольте представить вам мою подругу. Мисс Уинифред Бейл, мэм», — быстро сказала она. «Уинифред — это миссис Акли, мать моего супруга». Бритта снова поправила её женщина и вежливо скользнула по Уинифред взглядом. Она явно не узнала её. Судя по дорогому до да безвкусицы платью и украшениям непосредством, — Бритта обожала баловать себя визитами. Тем, чего в докторском доме ей не доставало. К тому же, как Малина говорила, миссис Акли была не в восторге от своей невестки. Значит, необходимость производить впечатление выпадала на долю Уинифред. Она присела в Книксоне и услышала презрительное фырканье Малину себя за спиной. «Очень рада знакомству с вами, Бритта». Жеманное выражение исчезло с лица женщины, сменившись неподдельным удовольствием. «Какую чудесную гостью ты привела, Эвелин!» почти пропела она с усилившимся акцентом. По приглашению они расселись на старые, но чистые диваны из стёганого плюша. Гораздо больше общего разговора Малин интересовала помрачневшая Эвелин. Мельком переглядываясь, обе помалкивали. Развлекать сияющую от радости Бритту пришлось Уиннифред. «Не знала, что у мистера Акли есть младшая сестра», — восхитилась она. «Магдалена — наше сокровище», — откликнулась Бритта и улыбнулась, с готовностью, но без капли искренности. Она погладила дочь по рукаву, жемчужно-серого платья, и та с брезгливым удивлением вскинула брови, будто под ткани прополз червяк. В этом году мы начали вывозить её в свет. До этого она жила в нашем поместье. «Я не люблю Лондон», — дерзко произнесла Малин. «Здесь дышать, будто вылизывать табакерку». «Магдалена!» — одёрнула дочь Бритта. Её губы побелели от сдерживаемого гнева. «Пожалуйста, воздержись от вульгарностей». «А что я такого сказала?» Со злорадным торжеством поинтересовалась Малин. «Я ведь согласилась приехать, когда, наконец, понадобилось тебе. Выручать милого стореброра своим удачным браком». Примечание. «Старший братец. Со шведского. Конец примечания». Лицо Бритты закаменело. Винни Фред показалось, что она сейчас ударит Малин и быстро вмешалась. «У вас замечательная дочь, мэм». Уверена, у неё появится множество поклонников. Вновь улыбнувшись, Бритта хищным взором нацелилась на помолвочное кольцо Уинифред. Видно было, что ей хочется спросить про жениха, но она сомневалась, насколько это будет тактично. «Благодарю вас, мисс Бейл. Вы такая приятная юная леди». Краем глаза Уинифред заметила, как Эвелин коснулась платья малин. «Должно быть...» вы -то тоскуете по Стеллану», — кротко заметила она. «Простите, что так надолго отняла его у вас». Малин скривилась, забавно вытянув сжатые губы, а Бритта расплылась в ещё одной красивой белозубой улыбке. «Что вы, Эвелин! Все дети когда-нибудь покидают родительский дом?» «Отчий дом, мама», — тихо поправила её Малин, но Бритта сделала вид, что не услышала её. Эвелин метнула взгляд на Уиннифред, и та подхватила сочувственным тоном. «И всё-таки это должно быть тяжело. Он ведь всегда жил бок о бок с вами, а теперь живёт в другом графстве». Бритта лишь отмахнулась. «Стеллан — самостоятельный мальчик. Он подолгу гостил у друзей и тогда, когда жил в Лондоне. Я не замечаю разницы». Она снова погладила дочь по плечу. «Пожалуйста». Принеси гостям чая и вина. «Я бы хотела остаться и послушать о брате мама», — возразила Малин. Бритта улыбнулась еще шире. «Магдалена, пожалуйста». Снова стиснув губы в выражении, которое Уиннифред теперь расценивала как ярость, Малин пулей вылетела из гостиной. Рука Эвелин, соскользнувшая с ее платья, упала на диван. «Но вам хотелось бы повидать Стеллана?» — спросила она. Бритта чуть прищурилась. «Я не видела сына с самого вашего венчания. Конечно, мне бы хотелось с ним встретиться. Он ведь приехал с тобой, верно?» «Значит, дома Стеллан не появлялся». Сглотнув, Эвелин неопределённо повела головой, и Бритта добавила. «Почему же ты не привела его с собой?» Уиннифред ожидала, что Эвелин, услышав худшую из возможных новостей, окончательно раскиснет, но вместо этого её глаза полыхнули злостью. «Стелланд делает только то, что хочет Бритта». «Разумеется, мне ли не знать. Мужчины всегда знают, как лучше. Нам, женщинам, остаётся только им повиноваться». Она подмигнула Эвелин, и Уиннифред подумала, что та вот-вот воспламенится от злости. Но я имела в виду другое. Стеллен не пожелал видеть нас?» Позади послышался грохот. Малин распахнула дверную створку ногой и на протянутых руках внесла в комнату поднос. «Прошу». Запыхавшаяся, она села на прежнее место и с преувеличенным весельем принялась разливать вино по бокалам и чай по чашкам. «Надеюсь, я ничего не пропустила». Бритта отвернулась от малин, будто её не было в комнате. «Так что же, Эвелин?» — спросила она у невестки. «Почему он не с тобой?» Нервно сглотнув, Эвелин потянулась за бокалом, но Бритта остановила её. «Нет-нет, это не для тебя». Она с улыбкой отставила вино в сторону и сладко улыбнулась невестке. «Я ни за что не позволю тебе пить в твоём положении». Эвелин густо покраснела. «Нет, Бритта, я не...» «А вот вы излишне стройны, мисс Бейл», — перебила невестку Бритта, протягивая бокал Уиннифред. «Клянусь, я могла бы обхватить ваше запястье двумя пальцами. Не забывайте о своём главном предназначении. Вам нужно лучше питаться, особенно теперь, когда вы помолвлены, дорогая. Берите пример с Эвелин». Обычно Уиннифред легко было говорить пустые любезности, но сейчас они претили ей. Приняв из рук Бритты бокал, Уиннифред натужно улыбнулась. Малин испепеляла свою мать взглядом. «Конечно, Бритта. Всё-таки здоровье — это...» Она отхлебнула вина, чтобы смягчить горечь во рту. «Самое важное, что есть у женщины». Вино оказалось кислым, Но Уиннифред молча проглотила его. Бритта тоже отпила из своего бокала и тут же, скривившись, отставила его на стол. По-моему, оно немного... Побагровев, она, не договорила и, пряча глаза, аккуратно забрала у Уиннифред её бокал. «Позвольте, выпейте лучше чаю, мисс Бэйл». Не ответив, Уиннифред опустила руки и уставилась на графин с прокисшим вином. На дне хрустального сосуда вился серый осадок. Заметив её взгляд, Бритта заткнула пробкой графин и чуть потрясла его, чтобы взвесь растворилась. Руки её дрожали, и на секунду Уиннифред ощутила к ней жалость. «Мама, по-моему, отец пришёл», — громко вклинилась Малин, не отрывая взгляда от рук Эвелин. Та вцепилась в ткань своего платья так, что пальцы побелели. «Разве ты не хочешь встретить его?» Где-то внизу и правда негромко захлопнулась дверь. Уиннифред с подобострастным видом сложила ладони. «О, Бритта! Вы — пример супружеского долга!» Снова восхитилась она. Чуть ободрившись, женщина приосанилась и вытянула шею. С её лица всё ещё не сходила краска стыда. «Устяки, дорогая», — скромно ответила она, поднимаясь. «Я лишь делаю то, что в моих силах, как и положено любой хорошей супруге». Уинифред возвела глаза к потолку в притворной молитве. «Хоннерен вакерон дом». Наставительно пробормотала Бритта, тронув Малин за подбородок и тут же отдёрнув руку, и та сердито уставилась на неё. Уинифред не знала языка, но догадалась, что Бритта поставила её в пример собственной дочери. «И что?» — огрызнулась та. «К нашему общему сожалению, это я твоя дочь». Бритта поджала губы и обернулась к гостям. «Рада была повидать тебя, дорогая, и познакомиться с вами, мисс Бэйл. Обязательно навестите меня ещё раз». Лучезарно улыбнувшись, Уиннифред потупилась. «Знакомство с вами — «Честь для меня, Бритта!» — пролепетала она. Когда сияющая хозяйка покинула гостиную и застучала каблуками по деревянным ступенькам, покрытым ковром, Малин сердито осведомилась. «Зачем ты устроила этот спектакль? Что тебе нужно от моей матери?» Уэннифред невозмутимо повела плечами, и Малина оскалилась. «Не смей больше издеваться над ней, ясно? Наша семья не твоего ума дело, ты ничего о ней не знаешь». «Я уяснила достаточно», — заметила Уиннифред. «Думаю, Бритта — не только образцовая супруга, но и мать». Она так внимательна к своему потомству, вскочив, Малин наставила на неё палец. «Я не позволю тебе оскорблять её», — рявкнула она, и Уиннифред невольно отпрянула. Выражение лица Малин было по-настоящему свирепым. Её гнев был обоснован. Уиннифред действительно могла немного перегнуть палку. Но извиняться она не собиралась, это уж точно. Она молча уставилась на Малин, позволяя той самой решить, что сделать — плеснуть ей кислое вино в лицо или успокоиться и сесть на место. Но Малин, тяжело вздымая грудь, тоже молчала. Растерянная Эвелин потянула её за платье вниз, и она вскинулась. «Что?» «Что то сказала тебе?» с робкой улыбкой спросила Эвелин. «По-шведски! Перед тем, как ушла!» Мигом присмирев, Малин моргнула и опустилась на диван. Уиннифред хотелось закатить глаза. Неужели Эвелин ещё не утомила это всёобщее обожание? «Она сказала, что Уиннифред — чудесная юная леди», ответила Малин, скорчив гримасу. «Только не слишком-то обольщайся», — добавила она, обращаясь к Уиннифред. «Она и ручную обезьянку поставила бы мне в назидание, будь у неё манеры». «Я ей не обольщаюсь», — холодно возразила Уиннифред. «Чтобы превзойти тебя по части манер, много стараться не приходится». Малин сжала губы. «Уж простите меня, я самая настоящая провинциалка». Она посерьезнела и тихо спросила у Эвелин. «Со Стелланом что-то случилось, да?» «Нет», — ответила Эвелин, «слишком быстро, чтобы не вызывать подозрений». Малин сощурилась. Уиннифред громко вздохнула. Эвелин, как всегда, встаёт на его защиту. С притворным неудовольствием протянула она. «Малин, уверена, ты отлично знаешь своего брата». «Не говори своим родителям, но Стелла на пять можешь не продолжать», — прервала её Малин. На лице девушки было написано отвращение. Я думала, хоть теперь он изменится. Эвелин молчала. Ложь давалась ей хуже, чем Уинифред. Малин истолковала её молчание по-своему. «Пожалуйста, не думай обо мне хуже, только из-за моего брата», с неожиданной робостью попросила она. «Что ты?» — откликнулась Эвелин. «Я и не собиралась. Никто не повинен в его разнузданности, кроме него самого». «У меня другое мнение на этот счёт», — пробормотала Малин. Снова повисла тяжёлая тишина. Эвелин осторожно коснулась платья Малин, но поймала любопытный взгляд Уиннифред и торопливо произнесла. «Нам пора». Обе гости встали, и Малин поднялась следом. «Ты ведь приедешь ещё?» — обратилась она к одной Эвелин. На её высоких скулах пятнами расцвёл румянец. «Я буду рада тебя видеть». «Конечно, приеду», — скрывая смятение, пробормотала Эвелин. Малин схватила её руку и нежно её пожала. «Я буду ждать», — заверила она. На лестнице снова послышался топот, И Эвелин поспешно высвободила свою ладонь. Мимо распахнутых дверей гостиной прошёл высокий мужчина с густыми чёрными усами и волнистыми каштановыми волосами. Едва бросив взгляд на гостей, он поморщился и, незамедлив шаг, прошёл мимо. Следом семенила Бритта. Она придерживала одну кисть другой, кожа на запястье показалась Уиннифред покрасневшей. Когда они скрылись, Малин, больше не глядя на Эвелин, издала странный звук. Что-то среднее между стоном и хрипом. В её глазах стояли злые слёзы. «Вам лучше уйти», — выдавила она. «Поверьте, последнее, что вам сейчас необходимо, — это встреча с моим отцом». В её голосе звучала такая горечь, что Уиннифред, как никто, далёкая от семьи Акли, поняла. Малин жалеет. что только что отправила мать вниз.